23. Покинув трактир жана Катара, я сразу же лег спать и спал почти сутки. Затем впервые за полмесяца почистил зубы, вымылся, сходил подстричься, выкупил одежду из ломбарда и два дня восхитительного безделья. Я, даже надев лучший свой костюм, посетил наш трактир, небрежно прислонившись к стойке бара, кинул пять франков за бутылку английского пива. Прелюбопытно заявиться праздным гостем туда, где был последним из рабов. Борис очень жалел, что я уволился как раз тогда, когда мы, наконец, прорвались и совсем скоро должны были начать купаться в золоте. Позднее я получил от Бориса весточку, где сообщалось, что у него чаевых по сотне в день, а также новая подружка, барышня, очень порядочная и никогда не пахнет чесноком. Целый день я провел, обходя наш квартал и со всеми прощаясь. Напоследок выслушал рассказ Шарля про финал старика Руколя, нищего, обитавшего здесь раньше. Шарль, вероятно, как всегда, сильно привирал, но история была славная. Умершего за пару лет до моего приезда в Париж Руколя еще частенько вспоминали. Не Дэниел Дансер, масштаб помельче, однако тоже интересная фигура. В свои 74 года старик каждое утро шел на рынок подбирать овощную гниль, ел кошатину, вместо белья обертывался газетой, топил печь фанерной обшивкой комнаты, штаны себе смастерил из мешка и все это, имея на счету в банке полмиллиона. Хотелось бы мне лично с ним познакомиться. Как многих скряк, Руколя сгубила рискованная инвестиция. Однажды в квартале замелькал бойкий и деловитый еврейский парень с первоклассным планом доставки в Англию контрабандного кокаина. Конечно, купить кокаин в Париже довольно просто, да и перевести его тайком несложно. Только вот обязательно какой-нибудь стукач донесет в таможню или полицию. Доносят, считалось вокруг, сами торговцы кокаином, так как вся контрабанда в руках синдикатов, не желающих конкуренции. Парень, однако, уверял, что опасности никакой, у него есть путь прямо из Вены в обход известных каналов и без посредников-вымогателей. На Рукколе он вышел через поляка, студента Сорбонны, готового вложить 4000 если Рукколь даст 6. Хватило бы закупить 10 фунтов кокаина и сделать потом на них большой навар. Поляк и еврей чуть не надорвались, вытягивая деньги из старого руколя 6000 для него было немного, В его матрасе хранилось гораздо больше. Но он испытывал смертные муки, расставаясь с каждым грошом. Неделю без перерыва дельцы объясняли, наседали, доказывали, уговаривали, умоляли. старика опалаумел, разрываясь между жадностью и боязнью. При мысли о возможном барыше в 50 тысяч у него кишки сводило спазмой на пересилить себя и рискнуть деньгами он не мог так и сидел в углу, обхватив голову руками, постановая, временами дико вскрикивая, то и дело падая на колени. Он был чрезвычайно набожен и, моля не спаслать ему силы, и никак не решался. И внезапно, более всего от изнеможения, решился. Вспорол свой матрас с деньгами, выдал ровно шесть тысяч, в тот же день еврей притащил кокаин и в миг исчез. Между тем, как и следовало ожидать, благодаря шумным стенаниям Руколя, сделка стала известна всему кварталу. Уже следующим утром нагрянула полиция. Поляка и Руколя обуял ужас. Полиция внизу, обшаривают комнату за комнатой, а на столе увесистый пакет кокаина. И спрятать некуда, и лестница перекрыта, сбежать нельзя. Поляк готов был выкинуть порошок в окно, но Руколь даже слышать об этом не хотел. Шарль рассказывал, что был свидетелем драматической сцены. Едва попробовали взять пакет у Руколя, тот прижал кокаин к груди и, несмотря на свой преклонный возраст, дрался как бешеный. Обезумев от испуга, он все-таки скорее пошел бы в камеру, чем выкинул сокровище. Наконец, когда полицейские уже обыскали первый этаж, кто-то подал идею. У соседа Руколя, мелкого коммерсанта, имелась на продажу дюжина банок дамской пудры. Предложено было в эти банки насыпать кокаин, выдав за безобидную косметику. Пудру мигом вытряхнули в окно и заменили кокаином. Банки демонстративно, как предмет самый невинный, расставили по столу. Через пару минут вошла полиция. Простучав стены, обследовав половицы, заглянув в дымоход, вывернув наизнанку дранные кальсоны и ничего не обнаружив, бригада собиралась уходить когда инспектор заметил стоящие на столе банки. «Надьте-ка, еще кое-что!» «Сразу и внимания не обратил!» «Что это, а?» «Тамская пудра», — проговорил поляк со всем возможным в его состоянии спокойствием. Но тут Руколь так громко, тревожно застонал, что полиция насторожилась. Одну из банок открыли, содержимое высыпали, инспектор, понюхав, высказал мнение о кокаине. Руколь и поляк начали клясться всеми святыми, что это пудра. Бесполезно, чем горячее они клялись, тем больше вызывали подозрений. Парочку арестовали и под конвоем повели к ближайшему участку. В участке начался допрос у комиссара, а банку с порошком отослали в лабораторию. По словам Шарля, Руколь вел себя неописуемо. Он молил, плакал, заявлял то одно, то нечто совершенно обратное. Вдруг зачем-то выдал поляка и при всем том непрестанно голосил на всю улицу. Полицейские просто лопались от смеха. Через час возвратился посланец с банкой кокаина и заключением эксперта. Улыбаясь, сказал, «Это не кокаин, монсе». «Нет, не кокаин», — изумился комиссар «Но тогда что?» «Дамская пудра». Поляка и Руколя сразу же отпустили вполне оправданных, но жутко злых. Еврейский парень их попросту надул. Впоследствии, когда волнения утихли, выяснилось, что ту же шутку он сыграл еще с двоими из нашего квартала. Поляк рад был отделаться, пусть даже потеряв четыре тысячи, но несчастный старик Руколь был совершенно раздавлен. Придя домой, он слег, и уже за полночь все еще слышались его вопли «шесть тысяч франков!» мамды жери 6000 на третий день его хватил удар а спустя две недели он скончался от разбитого сердца как пояснил Шарль.